Глава 7. Тарис Рата трижды за свою жизнь била людей. Первый раз в 14, когда определялась, в какой круг ей идти, и она с отличием сдала экзамен в круг обсидиана вместе с еще дюжиной мальчишек и девчонок. А вечером напившийся парень пытался к ней приставать и не собирался принимать отказа. Второй раз в 26 когда она отказалась травить четырехмесячный плод в утробе мелкой девчушки с соседнего острова, а мать беременной полезла на нее с кулаками. И третий раз случился сегодня, когда на Алом Трепете, в просторечии именуемым Островом Безумцев, случилась эпидемия сумасшествия, и все его обитатели, за редким исключением, натурально сошли с ума. Третий раз оказался случаем сложным, то есть составным, из множества эпизодов. Тариса уже устала считать, скольких слишком дружелюбных мужчин и женщин она оттолкнула, а несколько раз ей пришлось буквально кулаками пробивать себе дорогу в нужном направлении. В конце концов, она все же пробилась к детским палатам и обнаружила, что они закрыты. Изнутри доносится смех, а снаружи лежат и спят мирно сопят двое Аланкеев и ртути. Но страннее всего был худющий оланкей из круга дыма, легко определяемый по выбритой и окрашенной макушке, который осматривал пол и хохотал, время от времени ударяя ладонью по стене. «Надо было оставаться на ангусто», — пробормотала Тариса. «Кто здесь?» Аланкей из дыма резко обернулся и взглянул на Тарису неожиданно осмысленным взором. «Как ты?» «Как вы, без маски, не обезумели?» — отрывисто затороторила врач. «Хватит, дети, хлопать, нулу. под платом плывет акула. Будет жив тот, кто замрет, встанет, кто на корм пойдет», — загадочно ответил красномакушечник, а потом добавил. «Круг дыма использует подобные составы в более высокой концентрации для определенных... практик» так что я вполне способен не только мыслить, но еще и вести расследование, хотя предпочел бы добавить еще пару ингредиентов и лечь спать. Итак, я знаю, что здесь произошло преступление. Знаю имя преступника — Сизар, Аланкей из пены. Я вижу пострадавших и могу восстановить часть преступления, но не могу уловить, какое именно преступление произошло, кроме усыпления милейших Аланкеев из круга ртути». Тарисса пару раз пыталась прервать собеседника, но тот, видимо, все же попал под действие безумного состава и не заметил ее попыток, поэтому пришлось дождаться окончания речи. «Этот ваш Сезар выкрал из детской палаты свою дочь, Маризу!» — наконец выпалила Тарисса. И это он каким-то образом распылил состав, от которого все тронулись умом. «Птицы вверх плывут по небу!» «Я там не был. Рыбы вниз плывут в пучину, я там сгину. Между воздухом с водою я беседую с тобою». «Теперь все сходится. Видишь пояс?» Тарисса посмотрела. В руках у Аланкея обнаружился обычный пояс лабораторного халата. Серый, старый. «И что?» «Сразу видно, что ты не из соли и не из серебра. Вот здесь мелкие цифры». 37, семь, одиннадцать, двадцать четыре, Так помечают подотчетные вещи. Котлы, телеги, ящики. Если в начальниках особо дотошный Ланкей, как в нашем случае, то так пометят все, вплоть до нижнего белья и палочек для еды. А что у нас означают эти цифры? — Что? — без особого интереса спросила Тарисса. — Ее беспокоило, где сейчас Мариза? Безумный отец мог увезти девочку куда угодно, и что там с ними случится, одному Номусу известно. Точное место, где должен храниться халат, а также имя конкретного Ланкея, который отвечает за него. И не проси у моря знаний, не проси у ветра чуда, в знаниях боль и правда ранят, чистым будь ты, жив покуда. Кстати, меня зовут Игледиас, для тебя Игги, иди за мной. Тарисса всегда относилась к кругу дыма с некоторой опаской. Вся ланкей с красными макушками, даже если поначалу казались разумными, в итоге все же проявляли те или иные странности. Этот казался безумнее раненой Мурены, но по сравнению с остальными островитянами, вдохнувшими газ, был почти нормальным. С поправкой на его круг, конечно же. Кроме того, у самой Тариссы никакого собственного плана не было, а потому она последовала за Игги. По пути они не встретили никого, Иги по этому поводу отметил, что одним из побочных действий газа является боязнь замкнутых пространств в слабой форме. А что это за газ вообще? Спросила Тарисса, едва поспевая за шустрым аланкеем из круга дыма. «Вообще? Вообще это секретная информация, но, полагаю, вскоре все на острове будут ее знать. Раз, два, три, четыре, пять. Время воздуху всплывать. Пять, четыре, три, два раз. Воздух в море тоже газ». Это была одна из боевых разработок круга ртути совместно с кругами дыма, железа и обсидиана. Концентрированный, почти жидкий газ, который после выхода из емкости оказывается чуть тяжелее воздуха и стерц по земле, и сильно радует всех, кто его вдыхает, заставляя их терять разум и стремиться выбраться наверх. Для выкуривания бунтовщиков из подземелий. Небольшого кувшинчика хватает на средний дом. «Меняем направление». Если до этого они шли в одну сторону, то теперь Игги резко повернул и пошел в другую, и это казалось странным. — Куда мы идем? Почему свернули? — Мертв Алан Кей без цели, даже если он очень милый. Сведет он тебя в могилу, а что вы от трупа хотели? — Здесь свежие следы от тележки с чем-то очень тяжелым. Смотри, она царапает стены. Вот, вот, вот. — И что? — Ага. Тариса хотела было возмутиться, но тут увидела то, что вызвало такой восторг Игги. Большая, в ее рост, тележка с просто гигантским лабораторным чаном, из которого толстая гибкая труба вела куда-то вверх, в дыру в потолке. Игги залез на тележку, осмотрел чан со всех сторон и застыл в раздумье. Тариса сделала то же самое и сразу поняла, вентиль был открыт на пятую часть, а из ледяного чана вверх уходил состав, видимо, тот самый веселящий всех секретный газ. Она попробовала закрутить вентиль, но тот не подался. — Помоги, — попросила она Игги. — Мы точно закроем его, а не откроем сильнее. — Это обычная лабораторная система, — ответила Тариса, — я уверена. Вместе они с трудом затянули вентиль почти полностью. До конца оставалось не больше двадцатой части оборота. «Тс -с -с», потребовала Игги, затем втянул воздух широкими трепещущими, словно странные бабочки-ноздрями. «Как я и думал, как я и думал, газ больше не поступает в воздуховоды». — А где Мариза? — спросила его Тарисса, снимая маску и прислушиваясь к своим ощущениям. «Мариза — Мариза? — удивился тот. — А, девчонка! С отцом где-то внизу. Я видел их следы, и он явно искал самый быстрый способ спуститься как можно ниже. Тарисса выругалась. Конечно, перекрыть газ было поступком правильным и нужным, но все это время безумный отец тащил свою больную дочь неизвестно куда. — Можно ли туда попасть быстро? — «Снаружи», — ответил Игги, — «мы сейчас с краю острова, и воздуховоды с этой стороны открыты, так что ты можешь отворить решетку, оказаться снаружи и спуститься на два яруса до уровня воды, а затем нырнуть еще на четыре яруса вниз и там пролезть сквозь водорослевую ловушку в нижней... водорослевую ловушку?» «Ты подозрительно мало знаешь о балом трепете», — прищурился Игги, — «ты случаем не сбежавшая больная». «Я тут меньше недели, и пока не все знаю», — твердо сказала Тариса. «Так что там за ловушка?» Игги некоторое время смотрел на нее с подозрением, потом шумно выдохнул и сказал. «Есть семья, есть друзья, есть враги и есть я, но сранья до спанья, как узнать мне тебя?» «Ладно, водорослевая ловушка — это способ входа и выхода в океан ниже уровня моря». Пробка из нескольких шагов сплошных водорослей, сквозь которые тебе придется продираться с большим трудом. Зато в итоге с одной стороны вода, с другой — воздух. Совместная разработка кругов обсидиана и железа. Просто ныряешь, находишь круглое пятно водорослей и продираешься сквозь него. Вот только в одежде ты этого сделать точно не сможешь». Тарисса мысленно застонала. Даже если она нырнет и прорвется сквозь эту ловушку, в итоге окажется голая против психа со сверхспособностями. И кто из них выиграет в случае, если придется драться? «Лучше всего, конечно, запросить помощь у Круга Ртути», — веско сказал Игги. «Я всегда так делаю. У меня есть... был... есть друг из Ртути, с которым мы через многое прошли». Но это, конечно, будет гораздо дольше, чем просто нырнуть. — А с чего ты вообще взял, что Сезар идет в самый низ? Он телепатически спрашивал у всех, до кого мог дотянуться, где здесь муравьиный лаз, — ответил Игги. Все отвечали, что не знают или что его здесь нет и быть не может. А я сказал, что в муравьиный лаз можно попасть только через самые глубокие подземелья. Он сказал спасибо. — Что такое муравьиный лаз? — поинтересовалась Тарисса. — А вот это секрет секретов, — усмехнулся Игги. — И тебе это точно не нужно, потому что на алом трепете его нет и быть не может. — А Сезар есть. — Да, где-то внизу, судя по его целеустремленности, на самом нижнем ярусе, в складе катастрофы. Тариса поняла, что каждой следующей фразой Игги порождает все больше вопросов, и так может продолжаться бесконечно. Она потянула за хобот шланга, но тот держался намертво, поэтому она полезла прямо по нему вверх, протиснулась между шлангом и потолочной панелью в воздуховод, тот был в половину ее роста высотой, примерно такой же по ширине, и обнаружила, что там весьма сильно дует. «Здесь ветер!» — крикнула она вниз Игги. Ну, это же воздуховод, он вводит воздух, крикнул снизу красномокушник. Было бы удивительно, если бы там оказались горы или море. Бери левее! Что он подразумевал под левее, Тарисса поняла по направлению, в котором ходил шланг. Через десяток шагов воздуховод поворачивал, и вот там обнаруживался выход наружу острова крепкая деревянная решетка, а за ней заклиненная колышком деревянная дверь-заглушка. К решетке был привязан шланг. Очевидно, из него и появлялся газ, отравивший всех на острове. Отсюда он расходился в три коридора воздуховода, а дальше разбегался по всем остальным коридорам и ярусам. Дуло здесь очень сильно. Чтобы не снесло, приходилось держаться за деревянную решетку. На короткий момент Тарису охватила паника — Как вырваться за решетку? Почему она не спросила Игги? А потом она обнаружила простое гребенчатое крепление, сняв которое можно было легко распахнуть решетку. Через мгновение она уже сидела ногами наружу, на ее на части ветру, и пыталась сообразить, как ей теперь раздеться. Ярко-синее небо, ряд перистых облаков, бескрайний океан и вдалеке парус, сопровождающего остров корабля. Так безмятежно, так красиво. Хотелось замереть и впитать это ощущение. Но ей было пора прыгать вниз, в неизвестность. В воде, пару их ярусов ниже, мелькали знакомые тени — акулы. Тарисса по опыту знала, что чаще всего они не нападают сразу, но рисковать не хотелось. Держась за распахнутую решетку, Тарисса влезла обратно в воздуховод и лежа разделась до нога. Сумку привязала за ручку к решетке, несколько мгновений колебалась, снимать обсидяновую сережку или нет, но в итоге не решилась. Половину жизни Тариса носила ее в ухи, и теперь рука не поднималась вынуть. Сорвет водорослями, значит, так тому и быть. Тариса выползла обратно, связала рукава кожаной куртки так, чтобы штаны рубаха не вывалились из свертка, затем размахнулась, держа второй рукой за решетку, и кинула ком одежды в сторону. Акулы тут же поплыли к свертку, а у Тарисы не осталось выбора — сейчас или никогда. И она нырнула и в полете обнаружила деревянную лестницу, закрепленную вдоль линии воздуховодов. А потом ей было уже не до размышлений. Войдя в воду, неожиданно холодную, она широко раскрыла глаза, погрузилась вглубь, отчаянно загребая руками, и обнаружила круг из водорослей около лестницы. Еще несколько грибков, легкие напомнили о себе волной тепла, следующее окно из водорослей, и еще раз воздуха уже не хватало, и пришлось подавлять паническое желание вынырнуть. И еще несколько грибков. Дальше стало сложнее. Перед глазами пошли пятна, а в голове застучало молотом. И хотя Тарисса не была уверена, что это самый нижний уровень, она рванула в круг водорослей, а те неожиданно встретили ее слишком упруго. Сверху мелькнула тень. Акула. Тарисса влезала в водоросли, неожиданно поймав темп. Нельзя было делать это слишком быстро, зато если двигаться медленно, аккуратно, водоросли словно расступались, хоть и не очень охотно. Дышать здесь тоже не получалось. К тому же тело со всех сторон охватывали растения, упругие и гладкие. Если бы Тарисса не была ланкеем, она бы точно потеряла ориентиры и задохнулась там, запаниковав. Ну. Как и все люди моря, она чувствовала направление, потому все медленнее, потому что уже поняла, что чем медленнее двигаешься, тем охотнее тебя пропускают водоросли, прорывалась внутрь острова. Легкие горели, голова кружилась, а в виски били молоты, когда она высунула голову в свободное темное пространство с бесконечно вкусным воздухом. От неожиданности Тариса рванулась, и ее тут же спеленали еще недавно податливые растения. Пришлось выдохнуть, немного отдышаться, а потом медленно и аккуратно вылезти. Все тело горело, но, кажется, Тарисе удалось пролезть сквозь ловушку, ничего серьезно не повредив. Она пощупала ухо, даже сережка осталась на месте. Здесь воздуховод был чуть просторнее, чем вверху, и Тариса поползла по нему на карачках. Почти сразу он разошелся на три пути, а еще сюда пришло ответвление сверху. Из него тянуло свежим воздухом, но не так сильно, как это было там, у решетки с дверью, откуда Тарисса прыгнула вниз. И в этот момент ее накрыло. Насколько же глупой она была. Разделась до нога, прыгнула в неизвестность, вылезла в темном пыльном воздуховоде. А дальше что? Без фонаря, без одежды лезть в лабиринт? Заблудиться она не боялась, но даже и без того положение ее было незавидным. Несколько мгновений Тарис сожалела себя, а потом собралась и поползла вглубь острова. Первый лаз вниз, с наглухо заклиненным люком. Она встретила шагов через двадцать, потом через сорок, еще один, и так еще дважды. Судя по всему, люки открывались снизу, гостей снаружи здесь не ждали. Иногда попадались небольшие, в пару ладоней шириной решетки, через которые ощутимо шел вниз воздух. А потом в голове у Тарисы раздался красивый мужской голос. «Если я не захочу, ты нас никогда не найдешь». «Сезар?» — спросила она вслух. «Говори мысленно», — попросил ее собеседник. «Вслух ты будто орешь в моей голове». «Да, я Сезар». «Почему ты заговорил со мной?» Если он мог сделать так, чтобы она никогда его не нашла, то и вправду зачем? Потому что Мариза тебя знает и говорит, что ты самая хорошая из всех вредных врачей, которые с ней общались. Она не призналась, но ты ей нравишься. Это было неожиданно приятно. Сама Мариза была, конечно же, той еще вреденной, но в то же время и самой бойкой, самой живой из всех детей в группе, которую вела Тарисса. «Ползи назад в четырнадцать шагов, потом возьми левее, и через сорок шагов будет лаз вниз. Он не заперт, то есть открыт. Я подсаживал Маризу, она его откупорила и даже вылезала туда. Но я туда не заберусь, у меня плохо срослись мышцы на спине, и теперь я не могу лазать вверх». «Я не спущусь к вам, у меня нет одежды». «Мариза предлагает тебе сделать одежду из мешков» здесь их много. По Тариса Тарисса согласилась. Некоторое время она ползла назад, ей удалось развернуться в тесном проходе, хотя при этом она немного ободрала левое бедро, а потом найти открытый лаз. Лови! С первого раза поймать пару мешков не удалось, и со второго тоже. Возможно, Сезар просто не мог докинуть их, в темноте было непонятно. Но в третий раз Тарисса сомкнула руки на мешковине, причем в одном мешке уже были отверстия под голову и руки, а во втором — под бедра. Правда, тут Мариза ей чуть польстила, и мешок пришлось расширять, но в итоге Тарисса оказалась одетой, хотя появиться в таком наряде в приличном обществе она бы никогда не решилась. От мешков пахло инжиром и затхлостью, а еще они, скорее всего, натирали при ходьбе, но пока что шансов выяснить это точнее не было. «Прыгай!» Где-то внизу ее ловил Сезар с незажившей спиной, и Тарисса сомневалась в том, что это было хорошей идеей. Но безумие этого дня уже вошло в ее кровь, а сидеть, скрючившись в воздуховоде, ей надоело, и она прыгнула. «Я знал, когда ты прыгнешь». Он поймал ее, но в самый последний момент не удержал, но не выпустил, а просто свалился вместе с ней. Тарисса тут же шарахнулась в сторону. «Так какой у тебя план?» «Уже никакого», — ответил Сезар. «Я в тупике». «Мы с папой не можем найти муравьиный лаз», — ангельским голоском заявила Мариза. «Может быть, ты знаешь, где он спрятался?» Мне сказали, что его здесь нет и быть не может, сказала Тариса твердо. Но я правда не знаю, что это такое. Давайте вернемся туда, откуда вы пришли. А там все закрыли, с сожалением сказала Мариза. Мы там прошли, а обратно не можем никак. И в этот момент Тариса вдруг поняла: они застряли в глубине алого трепета, сразу после катастрофы с безумным газом, вместе, куда и в обычное время, Скорее всего, заглядывают не каждую неделю. «Мариза, нам не удалось сбежать». «Папа, не расстраивайся. Ты большой и сильный, и очень умный. Даже если нас поймают еще раз, ты все равно что-нибудь придумаешь, и мы сбежим опять». По голосу Маризы Тариса поняла, что девочка не слишком расстроена. Для нее это было приключением. Ее не выпускали гулять, но ну так она сбежала с папой. «А если поймают, то сбежит в следующий раз». Это не было свойством характера, скорее, следствием болезни. Трепет земли, даже в такой легкой форме, накладывал необратимые изменения на образ мыслей. Некоторые становились замкнутыми и раздражительными, а другие просто не могли осознать катастрофу, даже если видели ее своими глазами. «Давай поговорим». Сезар подкатил что-то прямо под колени Тарисы, и она с легким вскриком от неожиданности села на это что-то. Судя по всему, тележку с несколькими мешками, достаточно мягкими и удобными. О чем поинтересовалась она? Я много чего знаю. Подслушал из мыслей разных людей, но не могу сам вынуть эти знания, потому что не представляю, какие вопросы задавать. Задавай ты, я буду отвечать, и мы оба больше поймем». Тариса вздохнула. Ей хотелось отправиться на поиски выхода. Уже проснулся аппетит, легкий завтрак давно растворился в желудке, а обедом пока даже не пахло. «Что такое склад катастрофы?» «Это гигантский склад на нижнем ярусе алого трепета». На нем собраны запасы еды, строительных материалов, оружия, инструментов, карты, лекарства, слитки металлов, древесина, веревки и многое другое. Этот склад был создан одновременно с островом и служит гарантией того, что если в результате катастрофы или нападения будут потеряны Ачтаплис и Реномас, у Аланкеев будет возможность возродить цивилизацию. «Мы на этом складе?» «Видимо, да». «О, я знаю, где находится вяленый кальмар. Мариза, твой любимый!» Мысленный разговор между отцом и дочерью Тариса слышала частично, только реплики Сезара. «Нет, пирожных здесь нет. Ну, может быть, галеты. Есть вода и вино. Но вино тебе нельзя, а я его никогда не любил. Хорошо, пойдем». «Куда мы идем?» — поинтересовалась Тариса вслух. «За рыбными галетами и водой. Так кушают матросы из круга Альбатроса. Нам Медина рассказывала», — весело воскликнула Мариза. «Хочешь, я тебя за руку возьму?» При том, что они трое были Аланкеями, девочка ориентировалась здесь лучше всех. Создавалось впечатление, что она видит сквозь тьму, хотя Мариза и отрицала. «Вначале нашли галеты, потом воду» которая хранилась в странных керамических кувшинах и имела неприятный привкус. Впрочем, не протухла за неизвестно какое время, и то хорошо. — У тебя отлично получилось с первым вопросом, — сказал мысленно Сезар. — Продолжим. — Любые вопросы? — Любые. Я слышал множество чужих мыслей, мой разум натренирован запоминать, кто и что подумал. Но сам я сейчас не умею задавать вопросы. «Поэтому любые, и будем надеяться, что это нам что-нибудь даст». И тут Тарисса вспомнила, что Алый Трепет развозит по всему океану красный сахар — одно из немногих лекарств, создавать которые не учили в университете, и для нее, как травницы, это было похоже на пощечину от родного круга. Сама она несколько раз пыталась создать красный сахар, но ничего даже близкого у нее так и не получилось». Как делают красный сахар? Сахар создают из патоки, которую получают из глубоководных желтых водорослей. Затем его пропитывают настоем из черного и серого лотоса, кокосовым спиртом и вытяжкой из крови больных трепетом земли. Тарисса потрясенно открыла рот. Черный лотос и кокосовый спирт, и даже желтые водоросли она предполагала в составе. Но кровь безумцев... У меня брали кровь каждые три недели. Теперь понятно, зачем они это делали. Кстати, около половины красного сахара в итоге отбраковывают, потому что пропорции оказываются недостаточно точными, и лекарство становится смертельным ядом. Раньше отбраковывали гораздо больше. Но Гурива во время своего правления провела ряд экспериментов на больных трепетом земли, Несколько ланкеев при этом погибли, однако процесс приготовления лекарства стал проще. Сезар был действительно опасен, но не только тем, что мог заставить людей выполнять свою волю, а тем, что слишком много знал. «Тебе страшно?» «Да, ты рассказываешь мне секреты, которые я не должна знать. Я никому не расскажу об этом. Задавай еще вопросы». Очень интересно получается. Ему было интересно, а уж как-то было интересно. Но, как известно, любопытного угря жарят первым. Как нам выбраться со склада катастрофы? Некоторое время Сезар молчал, а потом мысленно произнес... Простого способа нет, но можно устроить здесь пожар, тогда дым попадет в воздуховоды. В них есть сухие водоросли, которые от дыма начинают пищать так, что люди этого не слышат, но насекомые слышат и начинают беситься. Аланкеи из круга дыма по рисунку, который образует насекомый, смогут понять, где именно начался пожар. Этот вариант Тариссе не понравился. Она решила оставить его на самый крайний случай. А как случилось, что на Аллом Трепете осталось так мало врачей? Зачем Гурива собирает нас по архипелагам? И вновь Сезар некоторое время молчал, прежде чем ответить. — Сейчас идут выборы уния Круга-Обсидиана. Важен голос каждого Радиса. К моменту прихода Алого Трепета в Ачтаплис голоса распределились почти поровну, и Гурива решила сама избрать нужного ей уния. Для этого нашла способ ссадить с острова неугодных радисов и оставила лишь тех, кто проголосует правильно. А чтобы это не всплыло, сделала так, чтобы Алый Трепет не обменивался Аланкеями с Ачтаплисом. В результате ближайшие пять лет у власти будет обязанный ей уней, а у нее из неудобств только один год с неполным составом. Тарисса застонала. Ей это знание точно было ни к чему, оно только мешало. «А что это был за газ, которым ты отравил остров?» «Это боевой состав на случай серьезной войны. Он готовится по очень сложной технологии и очень медленно». Тот контейнер, который я вскрыл, наполняли 14 лет. С помощью этого газа при правильном ветре можно на несколько часов сделать небоеспособным целый остров. Мне нужно было забрать Маризу. Я решил, что это отличный способ. Иногда Сезар казался практически нормальным, но в следующее мгновение он демонстрировал, что решение принимает вообще не обдумывая. 14 лет Алан Кей создавали состав для серьезной войны, а Сезар под свои нужды спустил его за пару часов. Для меня это слишком сложно. Я просто смотрю, подходит это решение для меня или нет, и если подходит, то использую. Я не могу принимать во внимание что-то еще. Это слишком сложно. Я хочу спать. Маризе были неинтересны разговоры взрослых, она от них быстро уставала. С помощью Сезара Тариса выяснила, где лежат одеяла. В дальнем конце склада, куда пришлось довольно долго добираться. Потом соорудили что-то вроде гнезда и легли все втроем. Слева Цезар, по центру Мариза, а справа Тариса. Проснулись от гула голосов. Их нашли. «Я не хочу с ними говорить. Передай им, что я не сопротивляюсь». А еще Тариса чуть не сгорела со стыда. Ее костюм из двух мешков произвел настоящий фурор среди аланкеев из круга ртути.